Джон, позвал он доктора по имени Джон. Проснись, Джон. Доктор открыл глаза, приподнялся, спросил охрипшим сосновым голосом: Где я? Ах да, да, я в темноте. Он взглянул на стоявшего рядом господина. Боже мой! Да это же Вильям Пибоди! – воскликнул он. – Здравствуй, Вильям. Что ты здесь делаешь? Это, это я должен спросить у тебя, что ты здесь делаешь? – возразил седой господин. «Да, конечно, ты прав», — согласился Джон Долитру. «С нашей последней встречи минуло лет пятнадцать, да? Ты помнишь, как мы с тобой тогда крепко поссорились из-за охоты на лис? Ты все еще охотишься?» «Всего два раза в неделю», — ответил барон Пибоди. «Чаще не позволяет служба». Пять лет тому назад я стал мировым судьей. М -м, ты так и остался варваром, сурово произнес доктор. Охоту на лис следует запретить раз и навсегда. Что бы ты ни говорил, но у лисы нет надежды на спасение. Вы наускиваете на одну лису дюжину гонщих. А кто вам дал право травить кого-либо собаками, а? Лиса хочет жить так же, как и мы с тобой. А вы толпой садитесь на лошадей и со творой собак гоняетесь за несчастным беззащитным животным. Стыд и позор. Барон Пибоди присел на кровать рядом с доктором, покачал головой и рассмеялся. Ты совсем не изменился и поёшь всю ту же песню. Где же это на Джона? Ты попал в тюрьму за убийство. А когда я прихожу к тебе, заводишь старый спор об охоте на лес. Мы знакомы с тобой со школьной скамьей. Тогда ты только начинал разглядывать своих любимых жуков в увеличительное стекло. Неужели тебе до сих пор, букашки, милее всего на свете? Выслушай меня. Я пришел сюда не для того, чтобы спорить с тобой о правах лисицы. Как я уже сказал тебе, я не мировой судья. Через час тебя приведут ко мне на допрос, и тебе придется отвечать. Поэтому я хочу, чтобы ты сейчас же открыл мне в чем дело. Я случайно увидел твои имя в списке арестованных. Тебя обвиняют в убийстве жены. Какая чушь. Конечно, тебе некого было убивать, потому что только сумасшедшая женщина согласилась бы выйти за тебя замуж. У тебя никогда не было жены и не будет. Но стражники в один голос утверждают, что взяли тебя на месте преступления и видели собственными глазами, как ты бросил женщину в море. Это правда? Это... Это была не женщина. А кто? Или что? Настойчиво допытывался мировой судья. Доктор Дулитл долго рассматривал свои башмаки. Словно стеснялся, что они такие грязные, покрыты дорожной пылью. А затем принялся ерзать на кровать, как мальчишка, которого увлечили во лжи. Наконец он открыл рот и выдавил из себя признание. Это, Это была тюлениха. Ее держали в корыте с протухшей водой и заставляли показывать разные трюки в цирке. Я выкрал ее, переодел женщиной и помог добраться до моря.